Узнав, что Фабриций действительно подвергается серьезной опасности, граф вернулся в Парму. Джилетти, который некогда был драгуном одного из наполеоновских полков, серьезно помышлял об убийстве Фабриция. Никто не вздумал бы упрекать графа в смерти Фабриция, происшедшей в его отсутствии и по столь глупой причине, но его пугали мысли о возможных угрызениях совести за то, что он не сумел вовремя предотвратить такое происшествие. Кроме того, он не мог перенести мысли, что герцогиня будет опечалена этой смертью, происшедшей все же по его вине. Он нашел герцогиню по возвращении из Болонии молчаливой и мрачной. За время его отсутствия Чекина, горничная герцогини, рассказала ей о разговоре с графом и его подозрениях. Кроме того, сам граф, как истинно влюбленный, не смог долго хранить тайну и рассказал герцогине о приключении Фабриции с Мариеттой. Поэтому она не могла спокойно видеть ни того, ни другого. Она досадовала на смешную роль, которую Фабриция играл по отношению к маленькой Меретти. Она не могла привыкнуть к мысли, что у ее кумира есть недостатки. Наконец, в минуту доброго дружеского настроения она обратилась к графу за советом. — Что же, ничего нет проще, — сказал граф, смеясь. — Молодые люди хотят обладать всеми женщинами и на другой же день обо всех забывают. Не собирался ли Фабриции в Бельджирате повидаться с матерью? — Что же, пусть едет. Во время его отсутствия я попрошу маленькую труппу поехать проявлять свои таланты куда-нибудь в другое место. Но это не помешает Фабрицию влюбиться в другую красивую женщину, с которой случай столкнет его. «Если это необходимо, попросите маркизу Дель Донго написать ему». Мысль эта понравилась герцогине. Она боялась Джилетти. Три дня спустя Фабриций получил письмо от матери. Он уехал, хотя чувствовал себя несколько уязвленным, что благодаря ревности Джилетти ему не удалось извлечь пользы из тех добрых намерений, о которых Мариетта сообщила ему через свою старуху, игравшую при ней роль матери. Фабриций нашел мать и одну из сестер в Бельджирате, большой пьемонской деревне на правом берегу Лагмоджиоры. Левый берег озера примыкал к Милану и принадлежал, следовательно, Австрии. Чистый горный воздух, величественный и спокойный вид озера все это превратило тяжелую печаль Фабриция в тихую меланхолию. Образ герцогини вызывал в нем теперь бесконечную нежность. Вдали от нее он почувствовал к ней такую любовь, которую никогда не испытывал ни к одной женщине. Маркиза дель Донго, занятая приготовлениями к свадьбе своей старшей дочери, могла остаться с фабрицием только три дня. Никогда еще она не чувствовала в нем такой нежной преданности к себе. Среди той меланхолии, которая овладела его душой, ему вдруг взбрела неожиданная мысль посоветоваться с Аббатом Бланесом. Этот старик вряд ли мог бы понять сложные чувства и чуждые ему интересы, но Фабриций отдался этому решению с увлечением шестнадцатилетнего юноши. Он смотрел на Аббата Бланеса не только как на умного человека, но и как на преданного друга. Но, в общем, цель его поездки была гораздо сложнее. Итак, Фабриций проводил свою мать до порта Лавеану, где она высадилась около восьми часов вечера. Фабриций отправился вдоль австрийского берега, поросшего лесом. Он нашел себе легкую деревенскую таратайку, в которой мог следовать за экипажем своей матери. Он переоделся слугой у маркизов Дель Донго, и никому из таможенных чиновников или полицейских Не пришло бы в голову потребовать у него паспорт. Не доезжая четверти мили до Кому, где маркиза с дочерью должны были переночевать, он свернул на тропинку влево. Была ночь, и Фабриций мог рассчитывать, что его никто не увидит. На фоне звездного неба выступали черные контуры деревьев, и вода и небо были полны глубокого покоя. Душа Фабриция не могла устоять перед этой дивной красотой. Он остановился, потом присел на скале, и слезы умиления потекли у него из глаз. В эту минуту он был полон самых благородных чувств. Он решил никогда не лгать герцогини и дал себе слово никогда не говорить ей, что он ее любит, потому что любовь или страсть, которую называют этим именем, совершенно чужда его сердцу. Если она заговорит со мной о Мариетте, так что же? Я никогда больше не увижу маленькую Мариетту, — весело ответил он себе. Заря уже начинала обрисовывать слабым отсветом вершины Альп, когда Фабриций снова пустился в путь. Перед его глазами выступила, наконец, колокольня села Грианты, на которой он так часто занимался астрономическими наблюдениями вместе с Аббатом Бланесом. «Да чего я был невежествен в то время?» – подумал он. «Я не понимал даже латыни этих астрологических трактатов и едва разбирал отдельные слова. Они внушали мне благоговение только потому, что я им приписывал самый романтический смысл. Но имеет ли вообще какой-нибудь смысл эта наука? И чем она отличается от других?» Известное число глупцов и ловких людей уславливаются между собой, что они знают, например, Мексиканское наречие. Это дает им почетное положение перед лицом общества и правительства, которые им за это платят. Их осыпают милостями за то, что они глупы и что власть не опасается их, как народных агитаторов. Что же сказал он себе наконец? Тут много злоупотреблений, но раз мое происхождение дает мне возможность пользоваться этими злоупотреблениями, было бы наивно отказываться от участия в них. Однако, если не нужно верить в астрологию, — продолжал думать он, — если эта наука, как и три четверти наук не математических, создана сборищем глупцов и мелких лицемеров, почему же я с таким волнением думаю о тех фатальных обстоятельствах, при которых я некогда вышел из тюрьмы в Б, надев форму и взяв бумаги солдата, арестованного за какие-то преступления? Рассуждения Фабриции никак не могли найти логического конца. Он перекладывал на разные лады всевозможные затруднения, не будучи в силах их преодолеть. Он не давал себе труда для внимательного наблюдения за реальными особенностями явлений, чтобы таким образом установить их причинную связь. Он больше предавался мечтаниям, созданным его романтическим воображением. Действительность казалась ему пошлой и грязной. Я понимаю, что многие не любят всматриваться в действительность, но тогда и не следует рассуждать о ней, и прежде всего не следует составлять себе рассуждений по разрозненным клочкам своего собственного невежества. Таким образом, нелишенный ума Фабриций не замечал, что его полувера в приметы стала для него религией благодаря воспитанию и впечатлениям раннего детства. Он упорно доискивался способа создать из этих примет настоящую науку, точную и доказательную, вроде геометрии. Фабриций шел, погруженный в свои бесплодные размышления, не замечая расстояния. Подняв голову, он увидел перед собой стену отцовского сада. Он посмотрел на монументальную террасу и пришел в восторг от выдержанности архитектуры, но потом с отвращением отвернулся. Он вспомнил строгость отца, а главный донос брата его Асканио. Этот донос был причиной моей теперешней жизни. Я не могу думать об этом без презрения. Однако что было бы со мною, если бы герцогиня была похожа на брата своего, Маркиза дель Донго? Одну минуту он смотрел с явным отвращением на маленькое окно той комнаты в третьем этаже, которую он занимал до 1815 года. Характер отца лишил всякой притягательности, прелести его воспоминания о раннем детстве. «Не ребячеством ли было с моей стороны, — прибавил он, — прийти сюда, чтобы пережить то отвращение, которое внушает мне замок моего отца? Кроме того, аббату Бланесу уже более 83 лет, — проговорил он с грустью, — он почти уже не бывает в замке, как рассказывала мне сестра. Я увижу только скелет моего друга, и он, вероятно, даже не узнает меня. Фабриций вышел на маленькую церковную площадь. К своему изумлению он вдруг увидел, что в узком длинном оконце второго этажа светился маленький фонарик Аббата Бланеса. Почти бессознательно он приложил руку к губам и издал тихий короткий свист, который служил когда-то сигналом его появления. Тотчас же, же он услышал, как сверху несколько раз потянули веревку, которой открывалась входная дверь в колокольню. Взволнованный, он бросился на лестницу. Аббат сидел в своем деревянном кресле, стоявшем на обычном месте. Глаза его были устремлены в маленькую подзорную трубу стенного квадранта. Левой рукой он сделал знак не прерывать его наблюдений. Минуту спустя он записал какую-то цифру на игральной карте. Потом, повернувшись в своем кресле, он раскрыл объятия нашему герою, который бросился к нему, заливаясь слезами. Аббат Бланес был для него истинным отцом. — Я ждал тебя, — сказал Аббат Бланес после первых излияний нежности. Смерть моя приближается. Через пять с половиной или шесть с половиной месяцев после нашего свидания жизнь моя, достигнув полноты счастья, угаснет. Я могу еще многое сказать тебе, прежде чем эта ночь сменится днем, но ты устал. С тех пор, как я жду тебя, я припрятал для тебя хлеб и водку, которые лежат в моем ящике. Подкрепись немного и постарайся выслушать меня. Фабриций молча повиновался.